Сам Иисус Христос благословляет Петра и Екатерину. В рамках программы «Церковный ренессанс», проводимой городом Таллином, изучению и реставрации подверглись и упоминавшиеся высшие иконы православной Никольской церкви. Особым сюрпризом для художника-реставратора Николая Кормашова стала икона «Литургия Господня», расположенная в северной части иконостаса, где в основном находятся, пожалованные молодыми царями Петром и Анном и царевной Софьей, образа из средневекового здания Никольской церкви русского гостиного двора. Большая, 127 см на 100 см, красочная икона совершенно уникальна по своей иконографии. Центральную ее часть занимает огромный подтир с фигурой проповедующего Христа, держащего крест, от которого в разные стороны расходятся ленты с изрекаемым Христом текстом, а сверху, из разверзающихся небес, простирает над Сыном Своим руки Бог-Отец. Два уровня, земной и небесный, имеют также левая и правая сторона иконы. По левую руку от Иисуса Христа шесть фигур. На потертом золотом нимбе Колено преклоненной фигуры на переднем плане, с вьющимися волосами и бородкой, сложенными молитвенно руками и благоговейно поднятым к возвышающемуся рядом Иисусу взглядом, начертано имя Петр. А у колен в знак апостольского достоинства помещены ключи. Под последними дана и подсказка. Ключи. Первый из пяти стоящих за райским ключником Петром, щупловатый, длинноволосый и бородатый, похожий на Иоанна предтечью Аскет, на небе которого четко выписано – алексей За Алексием, Человеком Божьим, стоят царевич Дмитрий Московский, святые Елизавета и Анна, покровительница дочерей царской четы, и князь Александр Невский, патрон князя Меньшикова. Над ними помещена Богородица с тремя ангелами. Правая половина иконы возглавляется коронованной фигурой в роскошном, окаймленном драгоценными камнями одеянии, меч и обломок колеса с соответствующими приписками у ее ног. Это атрибуты святой Екатерины Александрийской, имя которой начертано и на нимбе «Над короной». По золотой легенде, сборнику преданий о святых, она была дочерью правителя Александрии. За Екатериной стоят святые Варвара, Пороскева, Пятница, Татьяна, Марфа и Мария. Иисус Христос, истекающий кровью, стоит в потере для причастия. Подставка потира в виде византийско-русского двуглавого орла символизирует Россию как оплот православия. На груди орла сердцевидный щит, аналогичный гербовому щиту князя Меньшикова. К удивлению зрителя, всадник на этом щите поражает копьем льва, а не змея либо дракона, традиционно изображавшийся на гербе великого княжества Московского. Под изображением льва, во избежание ошибок, подпись «Лев», а над головой змея-борца, на белом коне его имя «Царь Пётр». Это необычная новоиспеченная Геральтика намек на борьбу царственного русского Петра со свейским львом. Модернизации подверглась и композиция иконы. Потира располагается в шестигранном бассейне, заполненном не то кровью, ни то водой. В бассейне плавают три маленьких кораблика, связь которых с жертвой Христа непонятна. Апостол Пётр и святая великомученица Екатерина – На этой иконе олицетворяют небесных покровителей царской четы Петра и Екатерины и в то же время внешне напоминают их. Кроме того, на иконе еще четыре совпадения с семейством Петра. Покровителем его усопшего брата был Иоанн Предтеча, представленный в небесной сфере иконы. Супругой Иоанна была Просковья, и святая пороскива Пятница стоит за спиной святой Екатерины. Изображение святой Анны и Елизаветы на иконе намек на дочерей земной пары государей. Таким образом, икона Литургии Господня приобретает злободневную актуальность, будучи семейной иконой. Эта своеобразная икона является апологией России, Петра, Екатерины, их дочерей и сына Петра I от первого брака Алексея Петровича. Но не только. Занимающиеся исследованием иконы Елена Погосян, Эдмонтон, и Мария Сморжевских-Смирнова, Тарту, обратили внимание и на детали иконы, связанные со светлейшим князем Александром Даниловичем Меншиковым, назначенным Петром губернатором только что завоеванных Ингерман, Ландии и Истляндии. Не только сердцевидный гербовый щит, свидетельствующий о сердечной преданности Меншикова царю, но и изображение покровителя Северо-Западной Руси, благоверного князя Александра Невского, он же покровитель Светлейшего, связывают необычную икону с Меншиковым и его семейством. Запечатленные на иконе святые Марфа Татьяна и Варвара являются покровительницами сестер и свояченицей Меньшиковым. Исследовательницы предлагают использовать в качестве названия иконы один из изрекаемых Христом текстов на ленте Бандероли «Яко ас на раны готов». В нижнем правом углу различается не полностью сохранившаяся надпись. «Писан сей» в городе Ревеле, по благословению Иерея Петра Архагасского, месяца Декамврия, писал изограф, многоточие Лель, многоточие В, многоточие Ерх. Петр Архангельский, о котором здесь идет речь, был священником Архангельского собора Московского Кремля, духовником Петра I в годы 1696. первый 1.1723. Предположительный заказчик иконы Никольской церкви Александр Данилович Меньшиков в декабре 1711 года, когда в Ревель с Большой Свитой пожаловали Петр и Екатерина, сопровождал их. 1711 год, ознаменовавшийся провалом прудского похода против Турции, утратой при черноморских завоеваний 1697 года, уничтожением построенных там крепостей и запретом русским судам выходить в Черное море был трудным и унизительным для Петра. Не являются ли три кораблика в кровавой воде на иконе намеком на русские корабли, которые пришлось пожертвовать туркам по трактату о мире? Икона, посвященная страданиям и чудесному воскресению Иисуса Христа, может заключать в себе и намек на военные тягоды как прудского похода, так и битв со шведами. Существует и другой взгляд на смысл, который заключен в этой иконе. Как считает реставратор иконы Николай Иванович Кармашов, при молебне Никольской церкви эта икона была представлена Петру как апофеоз могущества и побед государства российского, как синоним государства православного, где род царский, причищается и благословляется самим Господом Иисусом Христом. К сожалению, в 1827 году, когда в Новой Никольской церкви старый иконостас перенесли в Южный предел, литургия Господня была достаточно грубо очищена от потемневшей олифы и обновлена, причем поля были заново загрунтованы и перекрашены черной краской. Текст в нижнем правом углу где упоминались год написания и автор иконы, был поврежден и ценной информации утраченным. После тщательной и искусной реставрации Николаем Кармашовым 2007-й эта икона достойна украшать лучшие альбомы русского искусства XVIII века, являясь не только местной достопримечательностью.